Ночью Люси получилась беспокойной. Ее мучили кошмары. Картинки, воспользовавшись часами безделья, неотступно ее преследовали: Девочка на качелях, бык, кролики. Кадры фильма Жудить Саньоль, Разрезанный глаз, Изуродованный живот, рана в форме гигантского черного глаза. Ворочаясь сбоку на бок, то и дело поглядывая на панель телевизора где светился отчитывающий минуты циферблат часов, она думала только об одном — «Скорее бы рассвело!» И, наконец, рассвело. Ровно в девять она уже шла по улице Квебекского города, надеясь, что утренняя свежесть прогонит оцепенение, сковавшее мышцы. Находившийся всего в сотне метров от старой гавани, архивный центр в Монреале занимал белокаменное правительственное здание с тяжеловесной колоннадой, выстроенной в стиле боз и окруженной зеленью. В прошлом здесь помещалась высшая коммерческая школа Монреаля. Когда Люси со своим рюкзачком, в который засунула кроме блокнота с ручкой, взятые в гостиничном холодильнике фрукты и бутылочка воды, вошла внутрь, она сразу же почувствовала себя каким-то ничтожным муравьем, затерявшимся посреди бумажной пустыни. По словам одной из местных служащих, которая приняла ее первой, в этих стенах, под этими потолками, с лепниной и великолепными люстрами, на более чем 20 километрах стеллажей хранились документы, распределенные между частными, государственными и гражданскими архивами. Здесь можно было изучить жизнь великих семей, сыгравших большую роль в истории Монреаля и всего Квебека, таких как Попина, Лакосты, Мерсье. Здесь можно было получить сведения об иммиграции, образовании, энергетике, туризме, обо всем, что связано с правом. Здесь, кроме письменных свидетельств, можно было увидеть 9 миллионов фотографий, и двести тысяч рисунков, планов, карт. Бумажный город в городе из бетонной стали. В надежде сэкономить время, Люси, прокрутив голове все, что ей хотелось узнать, заранее приготовила короткое резюме, где буквально в нескольких словах сформулировала цель своего приезда в Монреаль. Она сказала, что как лейтенант французской полиции, направлена сюда для того, чтобы найти человека, по имеющейся у нее фотографии 50-х годов прошлого века. Женщина, которая первой приняла Люси, тут же переправила ее к другой. Та, дескать, определенно больше знает об интересующем Энебель периоде истории Квебека. На беджике, приколотом к белой блузке этой компетентной другой, было написано ее имя – Патриция Ришо. Люси снова объяснила, зачем прилетела в Канаду. «Видите ли, я разыскиваю девочку, которая в середине 50-х годов наверняка содержалась в монастыре или в сиротском приюте. Могу сказать даже точнее, в 54-м или 55-м году. Здание, скорее всего, располагалось в окрестностях Монреаля. Мне известно имя монахини, с которой девочка была в контакте». Сестра Мария Голговская. Архивистка внимательно посмотрела на фотографию девочки на качелях. Ну, знаете, сколько в то время было сестер по имени Мария Голговская? Боюсь, эти сведения не слишком вам помогут. Патрица Решо, на вид было лет 50, светлые волосы она затягивала в конский хвост, носила маленькие круглые очки в тонкой праве. Она пригласила Люси следовать за собой и повела ее по бесконечным коридорам, в которых не возникало даже мысли о том, что архив — это нечто насквозь пропыленное, старое, ветхое. Хотя именно такой образ этого заведения обычно первым приходит в голову. Здесь было светло, линии прямые, четкие, дизайн футуристический. Оказалось, сюда даже экскурсии водят. Люди гуськом тянулись за экскурсоводом одна группа, другая, третья. Всем хотелось увидеть такое огромное собрание документов. Прежде чем попасть в крошечный круглый зальчик без окон, освещенный лампами дневного света, Патриция добрых пять минут водила Люси вверх-вниз по лестницам. И вот, наконец, стеллажи с папками, сотнями, тысячами или сотнями тысяч папок. Многометровые стеллажи Поднимались к потолку Достать документы с верхних полок Можно было с помощью передвижной лестницы К папкам приклеены этикетки Илюси Люси прочитала на ближайших Дела несовершеннолетних правонарушителей 1912-1958 Дела об общественном благосостоянии 1950-1974 Пришли сказала архивистка, остановившись посреди зальчика. Думаю, скоро э, скорее вы здесь, чем где-либо еще, получите то, что ищете. Большая часть папок содержит документы о сиротах, моложе 16 лет. Сведения о брошенных детях можно найти, например, в делах несовершеннолетних правонарушителей, поскольку родители оставили их в таких условиях, из-за которых они и стали правонарушителями. Люси показала на нишу со стеллажами, где стояли папки, особенно ее заинтересовавшие. «Религиозные общины» 1925-1961. И, воспользовавшись тем, что и спутница сделала паузу перевести дыхание, спросила. «А что тут?» Решо машинально затеребила медальонца на золотой цепочке. «Вам повезло. Эти архивы поступили к нам всего несколько недель назад». А до того документы были недоступны, потому что находились в ведении религиозных организаций. Сейчас провинция Квебек все больше и больше отворачивается от религии. Людей стал волновать современный мир, и эти организации закрываются одна за другой из-за нехватки средств существованию. Ну и когда их архивы стало негде хранить, мы забрали их к себе. Она вздохнула. Как видите, архивных дел здесь очень много. Это связано с тем, что кроме мумак монреальских общин, здесь еще и документация сиротских приютов соседних городов и регионов. В те времена религиозные организации процветали, и принимали они к себе главным образом незаконных детей. Незаконных? Можете уточнить? Специалистка, будто не слыша, направилась к стеллажу, состоявшему из металлических ящиков, и открыла один из них. Там оказалось бесчисленное количество карточек из плотной бумаги. Это каталог. Зная фамилию ребенка, вы бы сразу, буквально за пять минут, вышли на его дело. Но у вас так мало сведений, что, видимо, придется смотреть реестры по годам поступления детей в ту или иную организацию. Или картотеки самих этих организаций. Они в других ящиках. Вон там и в них можно найти списки всех их воспитанников. Возможно, вы обнаружите одни и те же имена, одни и те же сведения в фондах разных организаций и за разные годы. Но это естественно, потому что в то время переводить детей туда-сюда было обычным делом. Сироты не оставались в одном месте дольше нескольких лет. Когда вы найдете карточку ребенка, которая как будто бы вам подходит, вам придется сравнить привезенный с Франции снимок С фотографией его в его досье. Ну, вроде бы все сказала. Значит, могу вас оставить. А, да, вот телефон, если появятся вопросы. Звоните. А это внутренний телефон? Или можно позвонить куда-то еще? У меня мобильник не работает. Можно куда угодно. Но вам представят счет за переговоры. Главное, когда соберетесь уходить, не забудьте позвонить в приемную. Иначе заблотитесь в наших лабиринтах. Патриция пошла к двери. Люси задержала ее. «Вы мне не ответили. Что вы имели в виду, говоря, незаконные дети?» Архивистка сняла свои круглые очки и тщательно протерла стекла лоскутком замши. «Неясно же, что речь о внебрачных детях. Вы сказали, что работаете в полиции?» «Так что вам все-таки нужно...» Так Все-таки, что вам нужно? Скажите точнее. Должна признаться, сама толком не знаю. Если вы отважитесь рыться в прошлом Квейбека, прошу вас, отнеситесь к этому ответственно. Это был достаточно мрачный период, и все здесь стараются о нем забыть. В о чем? решил уже выбежала из зала, хлопнув дверью. Люси положила рюкзак на круглый столик. Интересно, что хотела сказать эта женщина? Мрачный период. Есть ли тут связь с ее поисками? Она вздохнула и огляделась. Ладно, у меня еще черти сколько дел. Люси набралась в храбрости, и поскольку никаких фамилий не знала, направилась к стеллажу с реестрами по годам поступления детей в приюты. На ходу она соображала, Фильм снимался в 1955 Девочки девочке на качелях лет 8 или чуть поменьше. Маловероятно, что ее взяли в приют в том же году, потому что она, похоже, хорошо знает и людей, и место. Кроме того, мастерица читать по губам заметила, что за время съемок девочка подросла. Люси решила начать с предыдущего, 1954 -го года. «Боже, Господи, ты мой!» Только в одном 1954 году в приюту региона было принято 3712 сирот. Просто таки массовое переселение детей. Люси сосредоточилась. Ага, у нее же есть одно имя, и это очень ценно. Несколько звуков, считанных с губ девочки, снятых в старой черно-белой короткометражке. Она открыла блокнот, нашла страничку с записями совещаний в Нантере и встречи со специалисткой по расшифровке немого кино. Прочитала. Что случилось с Лидией? Имя было обведено. Лидия. Их оказалось примерно три десятка. Списков за 1954 год, составленных по алфавиту по первой букве фамилии, И Люси стала читать один список за другим, не пропуская ни единой строчки. Девочки и мальчики шли тут перемешку. Написаны от руки фамилия, имя, возраст, номер досье. Вот и все. Ничего больше. Первый раз она наткнулась на Лидию, дойдя до буквы «М». Лидия Маршан, 7 лет. Записала номер досье и бросилась к, бумаж... бросилась к бумажной стене, чтобы извлечь оттуда документы. Открыла папку. Нет, Лидия Маршан с фотографией не была похожа ни на одну из девочек, кадры с которым удалось извлечь из фильма. Но ведь Лидия могла не участвовать в эпизоде с кроликами. Такое вполне возможно. Отступать нельзя. Тем более сейчас, когда кое-что у нее уже есть. Название организации, которая приняла к себе эту Лидию. Лиси прочитала. «Монастырь сестер доброго пастыря в Квебеке». Поспешно вернулась к ящикам, нашла архивное дело этого монастыря и обнаружила там учетные листки пансионерок числом 347. 347! Одни девочки! Теперь следовало среди них найти всего одну девочку с качелей. Лидия... Вероятнее всего, была ее подругой. Но чтобы найти эту одну, тут выбора нет. Придется пролистать все 347 четных записей и просмотреть все 347 фотографий, сравнивая их со снимками, которые Люси привезла с собой. За этим прошло все утро. И прошло впустую. Значит, Лидия Маршан не та Лидия, которую она ищет. Первый удар. Настроение ухудшилось. Лишний раз осознав сложность задачи, Люси решил подкрепиться. Досталась из рюкзака яблоко. Глаза начинали краснеть. Эти чертовы лампы дневного света и бисерный почерк, каким были написаны имена приютских детей, теснота строчек. Условия работы отнюдь не идеальные. А вдруг она еще и не там ищет? Вдруг я не ошиблись городом? Нет, не может быть. Все дороги вели именно сюда, в Монреаль. В 13.15 она принялась за год 1953. Около пяти часов вечера, после двух бананов и одного похода в туалет, приступила к 1952. Тут Энна по счету Лидия привела ее еще в одну религиозную организацию в Монреальский приют «Сестер Милосердия». Люси манишинально вытянула высокую стопку архивных дел, относящихся к этому приюту, и приступила к поиску. Последнему за день. Больше все равно не успеть. Архивный центр закрывается в 7 вечера. Впрочем, и голова вот-вот лопнет. Фамилии, фамилии. Все время имена и фамилии. Она открыла досье, находившаяся почти в самом низу стопки папок с архивными делами, и увидела приклеенную к исписанному листку бумаги фотографию. Сердце у нее ёкнуло. Это была девочка на качелях. Алиса Тонкин. Девочку на архивной фотографии отделяли от девочки, игравшей в фильме три года. Но у Люси не было ни малейших сомнений. Это она. Ее овал лица, ее глубокий, прямой взгляд. Люси стала просматривать скудную информацию, сердце ее билось как сумасшедшее. Алиса Тонкен родилась в 1948 году, жила в Монреальской общине сестер Милосердия до трех лет, после чего ее перевели к сестрам-францисканкам, чья община находилась в городе бес поль где она пробыла два года пока в 1952 не попала в Монреаль, в приют сестер Милосердия. Конец пути или нет, скорее остановка. Продолжение надо искать в другом архивном деле, потому что в этом хранятся только те документы, которые относятся к данному учреждению. Немногочисленные подробности были делового характера, но это уже не имело значения. Теперь Люси точно знала, кого ищет. Она написала в блокноте «Приют сестер милосердия в Монреале». Удвела и, подойдя к телефону, села трубку, чтобы позвонить своему шефу, майору Кошмареку, который с самого начала расследования не однажды связывался с искной полицией Квебека. Попросила его снова обратиться к канадским коллегам и называть им имена Алиса Тонкен и Лидия О'Кар. Фамилия О'Кар – носила та самая Энна Лидия, которая и направила поиски Люси к архивному фонду приюта Сестер милосердия. Ожидая, пока начальник перезвонит, Люси сообщила по телефону Патриции Ришо, что там может зайти за ней через полчаса. Как раз хватит времени разложить все бумажки по местам и навести хоть какой-то порядок. Здесь было тихо, спокойно. Прежде чем начать уборку, Люси рухнула на стул и откинула голову на спинку, потом выпила воду из бутылочки. Всю до последней капли. Ей все удалось, она нашла. Фотография, обычная фотография, позволила ей вернуться в прошлое и приблизиться к цели. Она сидела и думала об Алисе, маленькой незнакомке, которая отныне перестала быть незнакомкой. Сиротка, ни отца, ни матери, малышка, которую перебрасывали из монастыря в приют, у которой не было никаких знакомых, никаких привязанностей, никаких ориентиров, ничего. Воспитывалась в холодной среде религиозной организации, молитва перед едой, обязанности по хозяйству, ночи в общей спальне, суровая, упорядоченная жизнь – где главное – послушание Господу. Какое будущее ожидало этого ребенка, если начало жизни было таким ужасным? Как девочка росла? Что же все-таки происходило в той комнате с кроликами? Люси всей душой надеялась скорее получить ответы на все эти вопросы. Надо было остановить, наконец, кружение мыслей и лиц, которые осаждали ее день и ночь. Алиса должна открыть ей свои секреты. Телефон зазвонил 25 минут спустя. Как раз тогда, когда она положила на место последнюю папку. Это был кошмар Эк. Люси, не дав ему выломить ни слова, закричала в трубку. «Ну что, скажите скорее, узнали хоть что-нибудь?» Но потому как шеф откашливался, Люси сразу поняла, что опять ничего не вышло. Провало. Да, кое-что есть, но ничего особенного. Во-первых, не удалось отыскать никаких следов этой Алисы Танкен. Ни в Канаде, ни во Франции. Монреальские коллеги обнаружили запись в книге актов гражданского состояния. Девочка родилась в больнице города Труа-Ривьер, но это мало что дает. В то время, как мне сказали, сведения часто утрачивались. Во-первых, потому что детей-то и дело перемещали из одного приюта в другой, и бумаги терялись. А во-вторых, сирот брали в семьи. Ну и после 1955 года Алису могла удочерить какая-то семья и дать ей другое имя. Так обычно тогда и поступали. Так что, если сегодня она и жива, то под каким именем и под какой фамилией искать неизвестно. Господи, кажется, весь мир в курсе этих массовых усыновлений, кроме нас. А ее подружка Лидия Кар... Лидия умерла в 1985 году в психиатрической больнице. Остановка сердца. Она страдала тяжелыми расстройствами поведения, и, видимо, сердце не вынесло лекарств, которые ей приходилось принимать годами. Попросите переслать вам все, что они нашли. Киньте мне мейлом. В какой больнице умерла Лития? Сейчас посмотрю. Нашел. Больница святого Юлиана в Сан-Фердиане. И сколько же времени она провела в этой больнице? Вот этого не знаю. Тебе же известно, что медицинская информация закрыта. Ну а кроме того, тебе, наверное, известно, что вообще-то я задаю вопросы, а не ты. За спиной Люси открылась дверь. Вошла Патриция Решо и принялась тихонько проверять, все ли в порядке, все ли на своих местах. «Созвонимся позже», — сказала Люси в трубку, и, сжав зубы, отключила связь. «Тяжелое расстройство поведения, психиатрическая больница». Ее раздумие оборвал скрипучий голос архивистки. «Ну как, нашли, что искали?» Люси вздрогнула. «Ну да, да». Есть имя той девочки, которую я искала. И название последнего места ее жительства. Приют сестер милосердия в Монреале. Конгрегация серых сестер. Что, простите? Я сказала, что там размещалась конгрегация сестер милосердия, которых и сейчас еще называют не иначе, как серые сестры. Больничное здание перекупил Монреальский университет. В последние недели об этом много писали в газетах. К 2011 году все сестры должны перебраться на остров Сен-Бернар, но пока большая их часть все еще занимает крыло В, отказываясь освободить помещение. Их архивы уже переведены к нам. Вот ему удалось найти то, что искали: серые сестры. Только этого названия хватило, чтобы у улиси забегали по коже Мурашки. Она сразу представила себе, словно высеченные из камня лица, тусклые глаза цвет ртути. «А вы могли бы дать мне список сестер, еще живущих там, в Крылеве?» Люси вспомнила о сестре Марии Голуговской. Решено охмурила брови. «Думаю, это возможно. Да». «Еще, объясните мне, что означали ваши слова? Это был достаточно мрачный период» и все здесь стараются о нем забыть. Я хотела бы знать, о чем идет речь, совершенно точно. Хранительница на несколько секунд застыла, потом положила на стол тяжелую связку ключей и обвела взглядом бумажные башни. Речь идет о тысячах детей, мадамазели, о целом поколении, которое в детстве пытали, мучили, приносили в жертву, и следы которого можно найти только тут. В этой комнате этих людей называют сиротами Дюплеси. Она направилась к двери. Сейчас принесу список, о котором вы говорили.